Младен Лилов Официал-эксперт технического центра УАСС Мы с Басилашвили заканчивали последнюю серию вычислений по тем данным и материалам, которые удалось получить в отделе безопасности. Когда позвонил Игнат Ромашин и попросил явиться с полученными результатами. Мы переглянулись. «Разогнался?» – усмехнулся Басилашвили. «Он думает, что мы семи пядей во лбу, и сейчас все ему объясним и покажем». «Длиннорукий худой физик понравился мне дотошностью и способностью к редким по красоте и неожиданности обобщениям». «Гипотезы, разработанные нами в результате исследования феномена демона – это в основном его заслуга». Мне показалось, что мы с ним примерно одного возраста, мне 60. Поэтому я сказал, молодость всегда нетерпелива. Басилашвили снова усмехнулся, встал, накидывая куртку. Если вы считаете молодость недостатком, то по сравнению с Игнатом я еще более нетерпелив. Я недоверчиво посмотрел на физика. Тот тихо рассмеялся. «Сколько мне, по-вашему, лет?» 28! А все это...» Он одним движением руки очертил свою фигуру. «Только видимость. О катастрофе на мысе Светлом в Хронополисе вы, наверное, слышали?» «Я один из немногих уцелевших». Я вспомнил этот случай. Во время одного из экспериментов лаборатория времени провалилась в прошлое. Из 33 человек научно-технического персонала Хронополиса в живых осталось только 11. Ровно треть. Когда их обнаружили, никто не хотел верить, что это те самые молодые сотрудники лаборатории. Выглядели они по крайней мере 70-летними. Да, Хронос, бог времени, не любит, когда без спроса торгаются в его владение. Я с уважением посмотрел на физика. Но тот шел к двери. Худой, высушенный жутким зноем пустыни времени. В кабинете Ромашина собрались другие сотрудники отдела, с которыми мне уже выпала честь познакомиться. На столе я заметил небольшой цилиндр с черным раструбом излучателя, и узнал радиопередатчик, разработанный нами для отдела комплектации АИДА. Странно, зачем он понадобился Ромашину? «Что знаком?» – перехватил мой взгляд Игнат. «Передатчик с усилителем биополя», – сказал я. «Разработка Саши Первенцева из лаборатории нейристорной микротехники». Они сделали, насколько я помню, три экземпляра с разными характеристиками и передали Ваид. Откуда он у вас? Глаза Игната сузились, стали холодными и чужими. Это сюрприз. Вы знаете, где нашли передатчик? В одном из подземных коридоров Суперхома, у люка сейфа. А чистильщики, кстати, не знают, что сделан он для них. «Еще и Аид здесь замешан», — пробормотал молодой парень, всюду сопровождавший Игната, повернувшись ко мне. «Не помните, кто давал заказ на разработку передатчика?» Я пожал плечами. «Спросите у Первенцева, я знаю только то, что уже сказал». «Спасибо и за это», — медленно проговорил Игнат. «Мы займемся передатчиком позже». Еще раз убеждаюсь, что в формуле успеха большую роль играет его величество случай. Но к делу. Предоставляю слово ученым. «Давай ты», — сказал я Басилашвили. Мы успели проанализировать события, странность которых уже оговорена, поэтому повторять начальные условия нет надобности. Мы имели катастрофу на плато Ховенвип, фактов почти нет. Кроме констатации гибели людей от остановки сердца и видоизмененного леса. Рухнувший в реку мост эль пасо утечку на энергостанции в Хьюстоне, взрыв орбитального лифта Саарема, аварию атмосферного завода под Псковом. Объективных данных очень мало, субъективных больше. Я имею в виду оценки происшедших событий свидетелями. Наши выводы. Параметры всех аварий схожи, отклонений в пределах вектора случайного смысла практически нет. Причиной всех аварий может служить некая зона активного поглощения энергии. Именно она способна вызвать утечку на энергостанции, разрушить опоры моста, поглотить защитное поле лифта и ударную волну взрыва и вызвать у людей те ощущения холода, которые запомнились им прежде всего. Зона, очевидно, невелика, около километра в диаметре. Почему она образовывалась в моменты, соответствующие авариям, мы не знаем. Если же она существует постоянно, то шанс обнаружить ее имеется. Над водоемами, по термическому следу на воде, в воздухе по инверсионному следу. Почему зона должна оставлять следы? Поскольку она поглощает энергию. А это, по-моему, бесспорно. То из-за резкого падения температуры воздуха область вокруг зоны должна служить ядром конденсации тумана. Отсюда и туманная полоса, то есть инверсионный след. На воде также должны оставаться следы в виде переохлажденных полос, видимых в инфракрасном спектре со спутников погоды. Например, рассасываются они медленно. Понял, продолжайте. Как я уже сказал, причин возникновения такой зоны мы не знаем. Могу предположить гипотезы о сущности самой зоны. Первое. Зона – это устойчивая комбинация каких-то полей. Вторая – реализованная кем-то область двенадцатимерного пространства. И третья – иная вселенная. По тишине, наступившей вслед за речью Басилашвили и по взглядам безопасников, я понял, что они о нас думают. Ромашин изучающе посмотрел на своих подчиненных. «Что скажете?» «Надо подумать». Дайнис Пурникс почесал затылок. «Я не имею полной информации по данному делу, но вот вопрос. Может ли ваша зона поглощения трансформировать растительность в местах появления, как на Ховен-Випе и в других районах?» Гипотеза нуждается в экспериментальной проверке. «Начал бы Басилашвили, я его перебил». Свойства зоны могут не исчерпываться эффектом поглощения энергии. Объект-носитель зоны вполне может оказаться чем то зондом-разведчиком, у которого центральный мозг-координатор просто сошел с ума. «Наш обмен фантазиями непродуктивен», — сказал рассудительный Аристарх Видов. «Объяснять сущность самой зоны, мне кажется, преждевременно». «Ничуть», – возразил Басилашвили. «Отрабатывая гипотезы, мы быстрее выйдем к истине. Тем более, что задача сводится к максимально быстрому обнаружению зоны, или просто демона. А обнаружить, значит, предотвратить грядущие аварии. Если у вас есть новые факты, данные свидетелей, прошу передать информацию». Кстати, обращаю ваше внимание на тот факт, что мощность аварии по цепи ховен псков растет, то есть растет масштаб разрушений и жертв. Мне непонятно одно, — обратился к Ромашину Дайнис. Какую роль во всем этом играет фигурант всеземного розыска Золи? Вопрос не по адресу, — ответил Игнат, о чем-то размышляя. «Достаточно того, что он видел аварии, но не явился к нам и не рассказал». «Молоден», — обратился он ко мне, — «ваши сведения не лишены сумасшедшенки, чем и ценны». Задание остается тем же. Исследование моделей демона, его возможностей, причин возникновения, а также воссоздание причинно-следственной связи событий, о которых мы говорили. И вот еще что. Летите на Ховенвип и тщательно исследуйте подземное хозяйство лаборатории Суперхомо вместе с экспертом Аида. Особенно необычный бункер в форме сферы. Координаты я вам сообщу. А там поможет старший группы чистильщиков Кит Дуглас. Результаты немедленно мне на стол. Не возражаете? Я не возражал, как и Басилашвили. Он понимал свою задачу. Работа предстояла интересная, и если бы не тревожный ее подтекст, заинтересованность отдела безопасности УАСС, работать было бы одно удовольствие. Впрочем, в наше время чисто физических проблем не существует. Любая порождает комплекс проблем этики, морали и ответственности за последствия.